Насекомые погибли от холода раньше, чем я смогла увидеть, что произошло дальше. Чтобы вернуть способность видеть, мне пришлось послать вторую волну. Насекомые не успевали, но верхний край крыши был за пределами влияния области зимы. Я почувствовала, как голем потянулся рукой из кирпича и ткнул Алого в плечо, отталкивая подальше от крыши и от любой точки, за которую тот мог схватиться. Алый извернулся и ухватился за саму руку, но материал не выдержал веса и рассыпался. Злодей рухнул вниз. Я как-то жаловалась на результативность схватки на крышах, однако Голем справлялся. Он подошёл к краю крыши и создал множество рук, пытаясь удержать злодея на мостовой. Захват рук, захват шеи. Алый вырвался из асфальтовых ус за счёт одной только физической силы. Появлялись новые конечности, но он разрушал их раньше, чем они успевали вырасти. Крик и душечка знали, что мы делаем, но не двигались. Самонадеянность? Нет. Должно быть, у них есть способ бегства. Вот только телепортатора у них не было. А значит, и вариантов было немного. Против Сибирь ничего сделать не удастся, но если бы она была здесь, уже вступила бы в бой. Остальные я послала в их сторону шёлковую нить, небольшой кусок необходимой длины. Я обвязала его вокруг их шеи ближайших компьютеров. Огромная рука Тео продолжила расти, показалось уже запястье, значит, примерно половина. Алла ещё раз полез на здание, на этот раз ему помогали». Вместе мы изучали всех членов девятки прошлых и нынешних. Мы рассматривали планы сражений, копировали техники, которые нам были известны, мы даже связывались с героями, которые когда-то им противостояли, чтобы узнать детали, не попавшие в отчёты. Крик назвала себя так не случайно. И мы ничего с этим не могли поделать, разве что намерена оглушить себя. Алы забрался уже на три этажа, когда крик использовала свою силу. Она могла сделать так, чтобы любой человек на 2 км вокруг слышал её так, будто она стоит рядом. И она именно это сейчас и сделала, невероятно громко визжа прямо мне в уши, и в уши голема, и в уши всех остальных. И голема и согнулись пополам и прижали руки к голове, чтобы попытаться избавиться от этого звука. Помогло не так сильно, как должно было. Было громко, оглушающе, и голем был уязвим перед Алым, который подбирался всё ближе. Насекомые устремились в открытый рот крик точно так же, как когда-то с Александрией. Я подала сплетница сигнал «Атака по всем фронтам». Вот и оно. Они были не против нашего не слишком активного участия в битве, так сказала сплетница. Были только немногие педанты, кто готов был при первой же возможности сообщить Джеку. Среди таких была зима, но она не знала, что происходит. Крик не станет ей говорить, поскольку это испортило бы все веселье. По правде говоря, только с манекеном и королём мы ничего не смогли бы сделать. Но король был легко заметен, а сплетница была на 95% уверена, что манекену нужно больше времени на подготовку. Подобный подход удастся применить только в этом первом бою. Но кто бы нам не противостоял, как только мы перейдём к наступлению, и они начнут проигрывать, то сразу сообщат о нарушении. Мы получим либо всё, либо ничего». Жалящие насекомые набросились на душечку, нацеливаясь в глаза, нос и рот. Крик задыхалась, Кто-то из них сумел отправить сигнал. «Это точно не крик. Душечка?» Создала эмоциональный толчок? Зима направилась вниз, поднимая гранатомёт. Я прошептала в камеру слова «Нужно подкрепление!» «Вторая команда под нападением! Не можем приблизиться?» Я собиралась прошептать ответ, узнать подробности, но в этот момент зима увидела голема и Алова и вступила в бой. Её сила и сила Алова хорошо взаимодействовали, она пленяла людей, он ими питался. Он бился на переднем краю, она нападала издалека из безопасного укрытия, она замедляла противников, он вступал с ними в бой. и, наконец, он был защищён от её огнестрельного оружия. Рой облепил её, но она уже концентрировала свою силу, меньше зона, сильнее эффект. Она по-прежнему удерживала людей в здании, однако насекомых хватало теперь всего на считанные секунды. Я активировала ранец полетела вперёд, голем закончил создание руки, но у его силы были свои пределы. Рука стала стоять неподвижно, высоко и бесполезно. Нет, сейчас он сосредоточился на бегстве. С небольшой разбежкой по времени он вонзил обе руки в две панели. Первая рука была приблизительно в два раза больше обычной конечности. В то же мгновение вторая, несколько меньше, выскользнула из ладони первой. Идея кланчи. Обе руки двигались со скоростью, с которой голем мог бы взмахнуть своими настоящими руками, но скорость складывалась, поскольку обе руки росли одновременно. Голем поставил одну ногу и перебросил себя на крышу соседнего здания, на один этаж выше. Там он обернулся. Алый бросился в погоню, пересекая крышу тяжёлыми шагами. В то же мгновение, как Алый согнул колени, чтобы прыгнуть, голем ткнул ладонью. Рука появилась прямо под ногой злодея, чуть приподнимая его. Это был один из трюков, который можно было использовать лишь раз за одну схватку. В следующий раз противник скорректирует движение или соскочит с ладони. В этот раз Алый оступился. Прыжок не удался, и злодей, не сумев остановиться, шагнул прямо с края крыши. Он взмахнул мечом и воткнул его в кирпичную кладку фасада здания напротив себя. Зима подняла гранатомёт и выстрелила. Голем сумел принести себя в сторону тем же трюком, который он только что использовал, незначительное усиление, которое буквально подбросило его над крышей. Он перекатился, когда взрыв гранаты разрушил угол здания. Они оба были воинами. Алый был основной ударной силой во времена короля, когда тот правил девяткой. Они оба были воинами. Алый был основной ударной силой во времена короля. когда тот правил «девяткой», превращая её в отряд бугаёв, подобный зубам, какими они были в Броктон-бэй. Я не вполне понимала, зачем они тогда наняли зиму, но, скорее всего, это больше было связано не с её умениями на поле боя, а с пристрастием к пыткам людей, погружённых её силой в ступор. Я достигла границы поля боя. Насекомые устремились вперёд, шёлковая нить тянулась между ними и позади них. Шёлк отматывался, свисящий на моём поясе катушки, сотни метров нити, И все они потянулись к зиме. Оставалось всего около метра, когда она вздрогнула и прыгнула в сторону. Я промахнулась, насекомые за несколько секунд погибли, шнур упал на землю. Она принялась растерянно озираться по сторонам. «Душечка», — подумала я. Она предупредила её, послала вспышку тревоги. Это не имело значения. Рой приблизился к ней с другой стороны, нашёл и подобрал лежащий шнур. Движение в пределах зоны силы зимы напоминало эстафету. Новые насекомые принимали ношу угибнущих, Медленный, но неотвратимый процесс. Когда шнур обвился вокруг шеи зимы, я пригнулась на краю крыши и начала втягивать шнур механическими руками летательного ранца. Шёлк пауков Дарвина. Тонкий шнур из материала прочнее кевлара практически невозможно было разорвать. Петля врезалась в её шею, руки и ноги удержали меня на месте, а механические руки обеспечили усилия. Когда она оказалась у основания здания, я встала, она поднялась в воздух. Я шагнула назад, чтобы легче было держать, и укрытая за карнизом принялась ждать. Мне было трудно судить точно из-за особенностей её силы, но я почувствовала, что она подняла руку, скинула гранатомёт. Сеть из паучьего шёлка выскользнула из моего серо-белого костюма, и насекомые растянули её. Я метнула её. Тонкое полотно со множеством узлов из шёлка сеть оказалась на месте как раз вовремя, чтобы перехватить снаряд в воздухе. Голем сумел воспользоваться моментом и использовал свою силу, Каменная рука выбила гранатомёт из рук Зимы. Он сражался против Алова, который приспосабливался к манере ведения боя противника. Голем воткнул ладонь в броню, создавая руку позади Алова, а злодей прыгал ближе, вынуждая голема подбрасывать себя в сторону, чтобы удерживать безопасное расстояние. Последующий взмах меча недоставал до героя всего половину метра. Вантон, окружающий голем, одвинулся к Алому, и голем метнул мешок. Вантон подхватил его и вытряхнул содержимое, бритвенные лезвия, Проволочные колючки, крючки и мои нити переплелись в миниатюрном водовороте, и Алый оказался связан. Поначалу ему удалось освободиться, но секунду спустя сеть снова впилась его плоть. Затем Голем воткнул руку в броню. Алый прыгнул в сторону, ожидая неминуемой атаки, упал на землю и огнулся назад туда, где только что находился. Ничего. Голем продолжил погружить руку, медленно, неотвратимо. Алый перешёл в атаку, и голем попятился, поднимая свободной рукой барьеры. Вантон потянул за сетку, и Алый пошатнулся. А настоящей цели атаки голема сообщил Грохот. Внизу на улице вторая рука обхватила башню высоты шестиэтажный дом, который он возвёл чуть ранее, и потянула её вниз. Она рухнула на здание, откуда появились зима и Рухнула в сторону крикодушечки. В ту же секунду появился хохотун. Он двигался так быстро, словно телепортировался к двум девушкам. Насекомые едва успели коснуться и вы почувствовать, как он уже снова пришёл в движение, схватив обеих злодеек. Но неожиданно они остановились, я ощутила долю замешательства, в которой без сомнения впал хохотун. Я почувствовала его руки, растянувшиеся на невероятную длину, он осознал, что они были пойманы, привязаны к компьютерам. Слишком сложно, чтобы быстро разобраться. И тогда он сбежал вон из здание, на которое падала рука, оба этажа были раздавлены, и обе злодейки вместе с ними. Тиктон рассчитал, какой удар может выдержать здание, а я обеспечила нас общей картиной и данными о местоположении заложников. Разрушение контролировалось, рука прошла точно рассчитанное, заранее отмеренное расстояние, затем остановилась. «Сука и рапира только что попытались перехватить хохотуна, покидающего город. Он сбежал, но рапира один раз в него попала», сообщила сплетница. «Поняла», — сказала я, мысленно извергая проклятие. «Чёрт, чёрт, чёрт!» «Нельзя, чтобы Джек так рано узнал о том, что мы вмешались». «Хохот, он не способен говорить», — сказала сплетница. «Он хохочет, но не говорит». Я потрясла головой, не об этом я сейчас беспокоилась. Алый уставился на место крушения, он пробулькал что-то своим раздутым языком. «Он что, думает, что зима всё ещё там?» Потом Алый снова бросился на голема, у руки голема были свободны, и он провёл атаку тем же трюком с двумя руками. Вторая рука, вырастающая из первой, которая в свою очередь появлялась из крыши. Руки, ударив колено, схватили Алого за ногу. Большой палец сомкнулся вокруг голени, ограничивая радиус его перемещения. Как бы ни был силён алой, он всё равно подчинялся законам физики и физиологии тела. Удар в колено был крайне болезненным, и он выводил из равновесия. Злодей рухнул. Ещё один удар двойной рукой. Когда Алый упал на четвереньки, голем зарядил умов паха и отбросил его вправо. Ещё два удара, на этот раз одиночные, в левое плечо и левую руку. Не дать ему восстановить равновесие. Главное было не дать ему опомниться. Руки обвили ногу и плечо, привязав крыши. Алый без труда вырвался, но само это действие означало, что он сдвинул весь свой вес на одну сторону. Голем воспользовался этим и нанёс очередной двойной удар, толкнув его в том направлении, в котором кровопийца двигался. Сразу после удара появилась одна большая медленно передвигающаяся ладонь, Она сгребла Алова и сбросила его с края крыши. Алый упал, не смертельно, но должно быть больно. Бетонная рукавица обхватила большую, созданную чуть ранее кисть, оторвала её от крыши и бросила вниз прямо на Алова. Сейчас, когда злодей находился в переулке, расправа была жестокой и неотвратимой, поскольку с обеих сторон теперь были стены, из которых можно было ударить. Руки выдвигались отовсюду и оставались на месте, злодей не мог ни поставить ногу, ни опереться, поскольку руки все росли и увеличивались в числе, зажимая его со всех сторон, заполняя промежутки. Этот приём очень походил на тот, что использовал кайзер, пытаясь схватить луна. Я рассказала о нём голему, но не раскрыла ему, из какого источника его почерпнула. Мне подумалось, что его это не обрадует. Я переключила внимание на зиму, которая болталась подо мной. Сейчас она затихла и замерла. Я продолжала ждать и всё же подняла руку к уху. Сплетница. Со всеми четырьмя покончена. Я вы могла говорить, ведь Крик была мертва. Хорошо. Пока не ясно, понял ли Джек, что вы делаете, но если Хохотун сумеет рассказать, или если рядом есть свой парень... Я не думаю, что он стал бы использовать одного и того же психа два раза подряд. Нет. Согласилась сплетница. Количество совпадает. Вполне разумно для него начать с четырёх и держать пятого в запасе. Так он сможет наращивать количество в последующих нападениях. И всё же... Он вряд ли смог бы сделать всё чисто с учётом душечки, И я не могла не прийти на помощь. Голем был выведен из игры. «Я сообщу Шевалье, что произошло?» Задала она вопрос. Я вздохнула. «Бессмысленно таиться от своих». «Давай, и пошли сюда рапиру», ответила я. «Пока алла обездвижен, она сможет проделать в нём парочку отверстий». «Сделаю». Я подождала ещё минуту, пока зима болталась на нити, затем отрезала её. Она рухнула кучей возле основания здания, Я направилась к голему и в Антону, который всё ещё поддерживал свою форму излома. Это была разминка для девятки и для нас. Четверо уничтожено, осталось 270 с хвостиком. Джек без сомнения кое-что о нас узнал. Я не могла и надеяться, что дальше будет так же просто. Нам всё ещё нужно определить местоположение Джека, убить его. У него было преимущество. Он изматывал нас, тратил наше время и наверняка собирал о нас информацию. Я могла только надеяться, что вместе с этой информацией он не узнает о том, что голему помогали. «Это шевалье. У нас сообщение о том, что они выбрали следующее местоположение». Я встретилась взглядом с големом. «Местоположение? Их несколько?» — уточнил он. «Они хотят, чтобы ты выбирал», — ответила я, когда осознала что происходит. Он растерянно посмотрел на меня. Грудь тяжело вздымалась, руки заметно дрожали, это было видно даже в рукавицах. «Иди команды Чикаго. Я возьму неформалов из стражей Броктон-Бэй, и мы займёмся второй точкой». Предложила я. Он кивнул, прижал руку к уху и начал спускаться вниз. Я секунду наблюдала за ним, затем взлетела. Я подозревала, что это было сообщение, и понять, что оно означало, было несложно. «Каждый раз, как нам удастся победить, он будет удваивать количество боёв».